Голова пятая. Ставки. «Погоди!» Я поднял руку, пытаясь остановить веселого демона. «Ты же сказал, что должен Белиару!» «Правильно! Игра с сильным противником обречена на поражение!» Сказала Халли. «Должен!» Кивнул Дагон, щелкнув когтем по отломанному кончику рога. «Я о своих долгах помню!» Ты пытаешься сейчас отыграть у меня обратный этот долг? Демон ощерился. Я должен не тебе, а Белиару. Верховному демону, которого убили. Его. Здесь. Нет. Красные зрачки на миг вспыхнули. Что должен? Не унимался я. Коготь с ужасным скрипом проехался по шраму на щеке, уходящему к подбородку. Как будто по камню проскреб. Ты его секретарь, что ли, червяк? Рыкнул Дагон. Или адвокат? Я хмыкнул. Слова-то какие знает? Не в твоих интересах смеяться, червь. Я демон, и ты пришёл ко мне за помощью. Так скажи, с чего я должен тебе помогать? У меня даже рот открылся от удивления. Это я-то пришёл за помощью? Целый каскад мыслей пронёсся в моей голове. О том, как мне стало беляра, как меня затащили в эту пещеру и как я в конце концов дошёл до этого дагона. Надо же! С грозёй весёлой маску демона вырвалось удивление. "Это инферюр?" направил тебя ко мне. И он расхохотался. "Халис просила. Дагон, тебя даже не удивляет, что инферюр живой и разумный? А почему меня должно это удивлять?" Ангел во мне всей искрилась от изумления. "Но ведь Биляр, он же не знал об этом. Об этом и боги не знают." Наивная плётка. Всё они знают. Халли хотела что-то ответить, но демон сделал мне знак помолчать, а потом, скинув карты на лоскут кожи рубашкой вверх, широко развел руками. Он будто показал на все великолепие вокруг. «Вот смотри. Сколько времени я здесь, в Инфериоре, как думаешь?» «День? Два?» «Сколько хочу, червяк!» Дагон заулыбался. Я с сомнением прищурился. «Без магии Абсолюта? Вот просто так он здесь, и силы Инфериора. Не убивает его? Это невозможно. Хали тоже удивилась. А оно так и есть, стерва небесная. Демон постучал когтем себе по черепу. Здесь для одних сумасшествие, а на самом деле великий ум. Скромности тебе не занимать, демон. Дагон отмахнулся. Инфериор живой, я это знаю, и у меня с ним договор. Дагон щёлкнул пальцами. Под моей пятой точкой Землята сдвинулась пыль, повинуясь чужой воле. Я округлил глаза, выкидывая в ответ земной сканер. Демон коснулся меня стихии земли. О небо, этого не может быть! Это же, это невозможно! Ты владеешь стихией земли? С недоверием спросил я. Нет, честно ответил демон и покачал головой. Лишь если инфернёр позволяет. Да, и то это бывает редко. Сейчас, как видишь, позволил. То есть, ты мне веришь? утвердительно кивнул я. Червь поднёбный, да хоть сам Адон пришлёт тебя, мне будет глубоко насрать. демон поморщился. Ты вообще понимаешь, что такое Тенебра? Хали чуть ли не запела. Это нарыв в царстве Регнум, мерзкий гнойник, собирающий в себе всю грязь и всех нечестивцев. Умоляю, плётка, давай без этого. Тагон закатил глаза. Вот сколько времени прошло, а ты всё такая же. потому что небо это неизменный порядок, и его непоколебимость даже мне стало заметно, насколько искусственно звучат слова ангела, как цитаты из проповедей. А именно так и надо, Марк, с этими щадями бить их священным словом как оружием в самые уязвимые места, прямо в сердца. Плётка. Это ты мне так мстишь? Дагон устало потёр лоб. Хочешь убить на повал жреческим пафосом? Мстить? Удивленно спросил я. Вы же вроде как друг другу жизни спасли. Да тут поднемный червь дело такое. Молчи, демон, не смей! Я почел ярость, катящуюся золотым пламенем мне в кровь, и даже склонил голову от удивления. А потом, усилием воли, прекратил самупраство Хали. Марк! Вы ведете себя как... Я ж покачал головой. Знаете, если бы я не знал, кто вы, я бы подумал, что между вами... Нет! Догонал убался, гляди мне в глаза. Неужели? начал был я. Ладно, твоя плеть и так изрядно намучилась. Демон вздохнул. Да там и был-то поцелуй всего. Но как видишь, для ангела это значит много. Хели зарычала, как раненый зверь, а потом замолкла и на все мои призывы никак не реагировала. Я прекрасно чувствовал её растерянность. Дагон коснулся своей тёмно-красной губы, отинул её, показывая клык, и добавил: "Но она ответила на поцелуй". И подмигнул мне. Ангел промолчала. Вздохнув, я понял, что пришло уже время её защищать. "Так, Дагон, хватит уже мучить её", раздражённо ответил я. "Иначе я за себя не отвечаю". "Поднёбный червь, угрожает мне? Неужели ты думаешь, что сможешь справиться?" Я пожал плечами. Сначала бью, потом думаю, а потом я кивнул в сторону. Но «Ну вот твоя адская капуста точно пострадает. Желище вот это твоё. Демон всё же скосил глаза. Я уловил в него лёгкое волнение. Да пусть он хоть трижды ищадимада, а за свой личный уголок каждый будет переживать. Не доценил я тебя, честица. Он цыкнул, потом указал мне за спину. Надо было там с тобой играть. Я не буду играть. У тебя нет выбора. Я знаю, как вернуть Биляра, Догон ощерился. Но помогать тебе я не обязан. Мы долго с ним сверлили друг друга взглядом. Всё же странное понятие чести у этих демонов. Если я выиграю в карты, то он мне поможет, и этим же самым вернёт долг Биляру. Гениально просто. А котелок тебя варит. Разве ты честь, Догон? очнулась Хали. Плеть, не говори мне о чести, тебя казнило твоё же небо. Так Ангела мы его не трожь, рыкнул я. Я предупредил. Дагон нахмурился. Ты не так разговариваешь с демоном, человек. Я положил карты. Правда тоже рубашкой вверх? Мало ли как судьба повернётся. Потом встал и расправил плечи. Давай лучше сразимся, предложил я. Если я побеждаю, ты помогаешь мне? Дагон стовать не стал, сразу же поднял руки. Глупый червь, ты слишком привык махать кулаками. Такие ни в инфернории, ни в тенебре, такие нигде в нулевом мире долго не живут. Я стиснул зубы, но слова демона резко охладили мой пыл. Твою ж нулячью мать! А ведь он прав. Мне в последнее время слишком часто это говорили. Незачто? Это мой тебе бесплатный совет. Демон великодушно махнул рукой. Ты можешь хоть до конялки мне предложить, но помогать тебе я буду только после этого. И как тистый палец ткнул в карты, Поднёбная семистубка. Я с яростным сопением выдохнул воздух через ноздри, а потом плюхнулся на задницу. Закрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул. Да, детский сад просто. Могу ли я просто уйти? Можешь? Я даже не буду пытаться тебя убить. Благодари своего ангела. Халиво мне прорычал в ответ что-то неразборчивое. Хм. А могу ли я сорваться в бой и убить этого демона? Марк, боюсь, мы не справимся, раздалось предупреждение от Хали. А демон опять расхохотался. Как меня уже раздражает этот смех. Ты хотел мне объяснить, что такое Тенебра? напомнил я. Всё просто. Демон продолжал улыбаться. Ангел правду говорит. Небо это порядок, Бездна это хаос. Вот чего было не занимать этому недогону, ты кто, что он мог болтать сколько угодно? На это демон сразу пояснил: что вообще-то он отшельник, и поболтать хотя бы раз в год с кем-нибудь — большая удача. Небо определяет меру, небо дает силу, как ни в чем не бывало, сказал демон. И это все верно. Странно, что ты не сгорел на месте за эти слова, усмехнулась Халли. Дагон даже не обратил внимания, а продолжил рассказывать о том, что демоны сами берут себе силу. Столько, сколько надо. Этим они отличаются от ангелов, не ждут подарочек от неба. Мы не спрашиваем, мы сами отмеряем себе меру. В тени вредно убивает слабых. И что же, вадон не перебил всех? С усмешкой спросил я. А кто бы ему позволил? Усмехнулся Дагон. Армее демонов хочет жить. Но миллиар сказал, что ваш дьявол всё равно убивает сильных демонов. Дагон задумчиво потёр подбородок. И это верно. Он поднял указательный палец. Только руками своих приспешников. Я посмотрел наверх. Ну да. Всё, что творится в Инферноре, можно списать на войну. Поэтому червь я и прячусь здесь. Я на порядок сильнее обычного демона, но даже Вадон не знает об этом. Это у Белиар амбиции, а мне жить хочется. Он протянул руку, отчепнул листок у каракоза и стал хрустеть им с видным удовольствием. Ты скрываешь свою меру? Я разволновался. Ну, снизить её гораздо безопаснее, чем поднять. поднять. Каждый сильный демон перед лицом смерти может стать на порядок сильнее. Правда, потом сдохнет. Трансформация демонов, помнишь? Вдруг напомнила Хали. Я кивнул. Получается какая-то ерунда. Дьявол, если захочет убить своих подоных, получит по самое не балуй от этих же подоных, но они умрут, и он умрёт. Ну а как ещё? Будто в твоём мире не так. С усмешкой сказал Дагон. Каждый может напасть на сильного врага. но при этом умрут все. Разве нет? Это вызвало у меня усмешку. Это он про что? Про оружие массового поражения? Со вздохом я понял, что все равно законы неба и бездны непонятны. Только и остается, что сторону выбрать. Но вот слова о скрытии меры меня зацепили. Так мы играем, червь? — повторил Дагон. Я не умею. Мне же легче. Я прищурился. Демон, ты же еще и мысли читаешь. Это и нулю понятно. Демон улячи, это нечестно, воскликнул я, поддавшийся эмоциям. Тогда скатертью дорога. Дагон махнул рукой. И демона тебе не воскресить, и я тебя убью. Я стиснул зубы. Это мы ещё посмотрим, кто и кого убьёт. Но если это Дагон и вправду сильнее, чем сейчас кажется, вот видишь, червь варит же котёл. Марк, я могу подсказать правило, вдруг сказала Хали. Мои глаза округлились. То есть, Ангелу умеет играть в запретную игру? Даже у Догона брови подскочили. Впрочем, демон тут же вернул невозмутимый вид. Так даже интереснее. То есть, если хлель будет подсказывать, ты не против. Марк, ты -то только что возмущался, что он играет нечестно. Догон рассмеялся, словом Ангела. Даже стерва удивляется, какой же ты наивный. Ты реально думаешь, что мы с Биляром не пытались друг друга обмануть? Демон пустился в воспоминания, как они с Белишом мутузили друг друга, когда один уличил другого в жульничестве. Бывало, очнёмся через час. Он усмехнулся и дальше играть садимся. Догон указал на обломанный кончик рога. Думаешь, это на войне? Нет, вот из-за этой хрени. И он сгробастал карты. Играем? У меня условие. Красное лицо вытянулось от удивления. Не понял. ты будешь меня учить». «Марк?» «Чему?» Удивлялись все. И снаружи, и внутри. Всему, что спрошу. Дого наш рот приоткрыл, потом закрыл, и темные губы растянулись в улыбке. Показались клыки. «А ведь так ты убиваешь всех нулей разом». Он замахал пальцем. «Хитрая! Невообразимо хитрая частица!» Я поджал губы. «Блин, у меня всегда были проблемы с самовнушением. Нужно ещё и скрывать мысли от него. А получится ли? И вообще, как я пойму, что скрыл мысли? Тем более я не знаю его истинной меры. Так посмотри мою меру, демон злорадно ощерился. Я покачал головой, и без чутья опасность понятно, что этого делать не стоит. Но я продолжал настаивать. Да, я буду спрашивать, что хочу, а ты будешь учить, как вернуть биляра, как скрыть меру, как ты попал в инферьер, например, Дагон покосился на пропасть, которая простерлась под нами. Я сразу же вспомнил, что мы сидим на кончике зуба огромного пепа. «Бес с тобой, сраная частица!» Демон махнул рукой. «Тогда ты ставишь на кон свою душу». Э, «А что ты хотел? Умный бес и навес Аурита. Тьфу ты, коррупта!» Я взволновался. «А как же Халли?» «Она вернется в чистилище», — пожал плечами Дагон. «Нет! Третий раз нет!» «Это будет третий раз?» — удивился демон. «У меня забило сердце». «Дерьмо нулячи! Что еще за третий раз?» «Тогда ты будешь моей!» — рыкнул Дагон. «Уж я найду способ!» «Много разговариваешь?» «Первые три партии пробные, понял?» «Одна червь! Две!» «Поднебная твоя душонка! Как тебя беляр выносил!» Я усмехнулся. «Это еще большой вопрос!» кто кого терпел. Это было глупо, это было наивно и это было весело. Кто бы знал, что Халли умеет играть в поднебную семиступку или адскую, как ее назвал Дагон. Но мой вопрос, откуда Халли знает правила, да еще и владеет какой-то тактикой, она только огрызнулась. Марк, не отвлекайся. Карты были выполнены из волокон того самого сандала, который не пробивался стихией. Дагон даже похвастался, что картинки покрывает напыление из сельверита, и при попытке глянуть стихии снизу я видел черную дыру. Сверху на рубашке коррупт и аурит. Тончайшее покрытие, невозможное для того средневековья, в котором застрял нулевой мир. «Эй, червь! Это твой мир застрял в нулях! Любой бог из нулевого мира может прийти к вам и править! Ага, рассказывай!» Я давно уже подхватил весёлое настроение, которое дарила игра. Я знаю, какая там грызня у богов». Демон расхохотался и шлёпнул меня по плечу, словно шпалой приложил. «Будь я нулём, ты бы копытой отбросил червь. Ты бы и карты взять в руки не смог». Какой маг смог напылить так металлы, я не знал. Но понял, что карты были невообразимо тонкой работы. «Лучшие кузнецы всегда были в тенебре», — похвалился демон. Просто в Медосе они не нужны. — Да потому что вы привыкли к дармовой силе! — поморщился Дагон. — Так, Дагоша, играем уже! — проворковала Халли. Демон аж поперхнулся. — Как ты меня назвала? Я не сдержал смешок, а Халли будто ничего и не заметила, лишь спросила. — По каким правилам? Нуляха бьет все небесные и низменные? Дагон хмуро ответил. — По нормальным правилам. Нуляха бьет петеху и не петеху. Все. Итак, семь карт в руках. Я рассматривал все эти рисунки, понимая, что передо мной весь нулевой мир, царство регном во всей красе. Нули, которые имеют право только на жизнь и смерть. Первоушники в виде одних, которые владели материальными стихиями. Звери второй мира это двухи. К ним добавляется стихия духа. Человек, третья мира, трёхи. Тут у меня уже зарябил от рисунков, и стихии, и жизнь, и смерть. Самая богатая масть. Ангелы и демоны, четвёрики и тенебрики. Только воздух и огонь. Боги и дьяволы, пятёхи и непятёхи. Абсолют, шестырь. Марк, начинай. Я всё объясню по ходу. На самом деле всё просто. Я киваю, вытягиваешь ещё три из перевёрнутой колоды и кладу рубашкой вверх перед собой. Я их не увижу до конца игры. Кидая сверху на них любые три из моего расклада лицом вверх. и тоже не трогаю до самого конца. «Небесные, клади туда!» Халли вздохнула, и простит меня небо низменное. «Адские!» — зулыбался Дагон. «Да, клади самые сильные. В конце тебе понадобится сила». Он как бодибилдер, надул бицепс, а потом просто поцеловал его и подмигнул мне. Я на миг опешил, не зная, как реагировать. «Марк, это демон. Ты надеялся, что тебе дадут спокойно думать?» Выбрав из своего веера петёху и не петёху, я кинул их на скрытые карты. Добавил четвёрек. Это были мои самые сильные масти. Дагон же сунул себе петёху и четвёрек. А потом положил ещё и нуляху. Я даже удивился. Вроде бы нуляхи — никчёмный мусор. «Ты так уверен в себе?» — спросила Халя у демона. «Более чем?» Мне оставалось только покачать головой. «Нет, я помню, что нуляха бьёт петёху». и не петёху, если мы говорим об адской версии. Если по-нашему, то шестёрка бьёт туза. Это я запомнил хорошо. «Молодец, червь! Кто знает это правило? Выиграет любую партию. Это ещё один мой тебе совет!» — кивнул демон. Потом я добрал себе в веер карты из колоды. Я с растерянностью посмотрел на расклад, хотя Халли пыталась транслировать мне прямо в мозг все правила. «Все эти масти...» Круг, круг в треугольнике, в квадрате, глаз, глаз в треугольники. Ого, у тебя шестырь? Дагон одобрительно кивнул. В следующей партии я попробую закрыть твои мысли, Марк. Наивная стражница. Неужели ты думаешь перекрыть силы верховного демона? Дагон расхохотался. Я стараюсь сохранять спокойствие. Неожиданно понял, что начинаю понимать карты. Ну ляхи отнушки. Так, это мусор. Вот, четвёрык воздушного отложу в сторону. Рядом тенебри когниный, тот же четвёрык, только адский. Ага, трёшка духовная, пригодится. Это будет интересно. Дагон только и улыбался: "Хотя я и так уже знаю, что отделаю тебя как драного нуля. Заткнись уже, дагоша". Улыбка демона сразу исчезла. Хали, видимо, включила какой-то режим максимального раздражения. Ей просто доставляло удовольствие издеваться над демоном. Мы ещё посмотрим, кто потом получит удовольствие, Стерва. Я не реагировал, пытаясь разобраться в той мешанине мыслей, что мне показывала Хали. "Ходи", рявкнул демон. "Почему я?" "У тебя не пятёха, дурень. Безна навсегда ходит первый", вздохнула Хали. "Ну, в поднёбной семистубке". Вздохнув, я выкинул нуляху. Игра началась. Да, было сложно. Демон читал мои мысли, но я не пытался их скрывать. Он всегда выкидывал нужную комбинацию и давай набирал что-то достойное, чтобы отбиться. Четыре однушки на его двушку, он неожиданно добивал второй двушкой. У меня набирались трёшки, у него всегда находились четвёрки. Добавлял те небрик, обращал, и эта комбинация сносила всю мою защиту. Да, я действовал грамотно, но не рисковал. А вот Дагон не боялся этого делать. И когда я в конце выложил самые сильные карты, намереваясь выбить все его наборы, О, Петёха и не Петёха. Он злобался, коснувшись пары карт в моём раскладе. Да, бог и дьявол смотрели на него с уску так тоже среди четвёриков и тенебриков. Я мудрился довести до конца мощную позицию, избавиться от его мусора, и даже из трёх скрытых карт выпали сильные. У меня есть нуляха. Улыбнулся Догон. Одна демон. Она не играет роли. Демон стал переворачивать скрытые карты. Я замиранием сердца следил за его пальцами. Трёха, мимо. Ещё трёха. Виззучий червячок. Демон растянулся в улыбке. И третья карта, ну ляха. Вот же дерьмо нуляча. Вырвалось у меня. Вот именно, ну лячья. И демон забрал моих силачей этой никчёмной грязью. Я поджал губы. Ладно, я особо и не надеялся в этой партии на чудо. Первая партия окончена, червь. Теперь играем по-серьёзному. Он улыбнулся, я улыбнулся. Красные пальцы полетели тасовать колоду, карты запархали на кожаную подстилку. Всё, Марк, закрываю тебе мысли. Ставлю защиту. Я кивнул и почувствовал, как отки чужой воли над головой, словно куполом накрыло. Ну всё, вот теперь поиграем. Красные зарочки демона намикро расширились, вспыхнули аским пламенем. И Халли вскрикнула. Меня напугала тишина. «Ты что сделал?» Я сразу же кинул взгляд внутрь. «Нет, ангел была со мной, только без сознания». «Да ну твою же мать!» Дагон пожал плечами. «Не переживай, я полетку не обижу. А вот теперь поиграем».